Глава 17. В ближайшей аптеке я действительно закупила солидный запас успокоительных средств и биодобавок, улучшающих самочувствие. Там же набрала простейшего снотворного и дешевых витаминов и минералов, аскорбинки, глюканата кальция. В машине ссыпала в пакет все, что находилось в красивых пузырьках с броскими этикетками и заполнила их теми, что купила во второй партии. Пусть лечит, то я не знаю, где в любом доме находится чайник, тем более это мой дом. Интересно, что послужило причиной их временного перемирия? Чтобы удовлетворить свое любопытство, мне пришлось подождать, пока они закончат. Только после того, как моя подруга потопила последний корабль Ариши, мне соблаговолили рассказать, что через час после того, как я уехала, Алина выбралась из подвала и принялась обрабатывать моего деда. Она взывала к его чести коренного российского аристократа, напоминала, что он не должен забывать о свойственном его предкам-революционерам духе авантюризма, ставила в пример его отважную интригантку-внучку. Короче, я так и не поняла, чем смогла взять неприступного аристарха Владиленовича Алина, но он купился на ее авантюру. «Вы с ума сошли?» – удрученно спросила я. «Как вы будете объяснять Александру свой дурацкий поступок, когда он обнаружит в качестве похитителя Аришу?» «Так объясним», – бойко затрещала Алина. «Скажем, это был невинный розыгрыш, проверка его мужской сущности. Победителя не судят. Он будет так горд тем, что смог найти и освободить меня, что не обидится». Алина права. «Человек, которого мы спасли», или так или иначе облагодетельствовали, всю оставшуюся жизнь будет вызывать у нас приятные ассоциации. И, напротив, тот, кому мы должны или обязаны, против нашей воли будет нам всегда несимпатичен. Даже если Александр узнает, что это был лишь невинный розыгрыш, образ Алины будет вызывать у него только приятные ассоциации. И «Я, наконец-то, смогу выйти замуж», – закончила она. «Любой нормальный человек в подобной ситуации обратится в милицию», – решила немного остудить их пыл я. «Представляете, что произойдет, если наряд ОМОНа будет брать наш дом приступом? Или ты, Алина, желаешь несколько разнообразить свой выбор?» «Но из своих фотографий, которую когда-то давно делала, не то на пропуск для кирпичного завода, не то на еще какой-то малого документ». Загрузила фотошоп и начала издеваться над собой любимой. С помощью программы я перевела фотографию в формат карандашного рисунка слегка так, чтобы при желании меня можно было все-таки узнать, изменила внешность и застряпала текст листовки. «Разыскивается за совершение тяжкого преступления Ирина с моей персоной». Туман, которым я окутала свою личность – Перемена цвета и длины волос заставит его нервничать на полную катушку. В руки органов сдавать он меня не станет, сам не нечист на руку. Значит... А вот что предпримет Сергей. Я могла только предположить. Надеюсь, что ничего экстремального. Пока я хотела его только напугать, запутать, заставить жить в состоянии постоянного страха и неуверенности. Листовку я наклеила без особых проблем, дома достала из морозильной камеры банку кофе Сергея, сыпанула в порошок немного мелкой соли, перемешала. Кристаллы соли в глаза не бросались, но при пристальном рассмотрении были заметны. Возникающая снова и снова банка Ирины перестала наводить на него панический ужас, поэтому на днях я позволила ему выбросить ее в последний раз. «Ничего». «Скоро он начнет искать следы яда не только в кофе!» «Ты давно вернулась?» заглянув неожиданную реакцию!» «Ну, помнишь на уроки химии?» «Смешиваешь два спокойных на вид раствора и получаешь извержение вулкана!» «Я подбирала тебе препараты с соблюдением правил совместимости, так что делай, что тебе говорят!» Не дожидаясь его инициативы, я отсыпала в руку горсть таблеток, налила стакан воды и заставила его выпить. Он проглотил, прислушался к своему организму, вздохнул. Остаток вечера Сергей кружил возле меня, не решая задать свой вопрос, и, наконец, решился. «Слышь, ты, у тебя паспорт есть?» «Зачем тебе мой паспорт?» – подняла я голову. «Я плачу тебе достаточно, условия выполняю. Что еще надо?» «Фамилию? Как твоя фамилия? Немалого, случайно?» «Откуда ты взял?» — по своему обыкновению не ответила ни да, ни нет я. Он молча протянул мне сложенный в четверо лист, я развернула, пробежала листовку глазами, аккуратно сложила, достала коварствия, поэтому стала проверять все места, где мне могли подсыпать эту отраву. На работе стала употреблять чай и кофе только из собственных разовых пакетиков, которые покупала ежедневно, если возникала необходимость поужинать в кафе, каждый раз меняла заведение, перестала принимать приглашение выпить чашечку кофе в гостях. Мне становилось все хуже. Методом исключения получалось, что травят меня в родном доме. Я стала присматриваться к кулинарным пристрастиям. Мой супруг давно живет на два дома, а его подруга через пару месяцев должна стать матерью. Девица, дочь старых приятелей свекры и свекрови, они давно мечтали соединить семьи, да тут не кстати подвернулась я. Но старики не теряли надежды, все продолжали толкать детей навстречу друг другу и их усилия увенчались успехом. Не думаю, что между ними вспыхнула роковая страсть, скорее всего, взыграла элементарная мужская похоть с его стороны и поздняя женская неустроенность с ее. И тут я вспомнила, как совсем недавно, будто бы в шутку, свекровь спросила меня, что я буду делать, если Сережа бросит меня ради другой. И тогда я дала волю своей фантазии, в подробностях рассказывая, как поступлю с разлучницей и разделаю неверного шутку же предупредила, что никогда не выпишусь из квартиры и превращу в ад жизнь всех, кто в ней проживает. Спустя пару недель начались эти приступы. Наверное, тебя хотели просто попугать, предупредить, что с ними шутить нельзя. Если бы ты немного подождала, они сами признались бы тебе и попросили дать развод миром. «Да?» А ты знаешь, что такое эти жуткие рези в животе, обмороки, сопровождаемые рвотой? Я все время боялась, боялась, что в один далеко не прекрасный момент просто остановится сердце. Я упаду на улице, а люди будут идти мимо меня и думать, что я напилась или обкололась. Боялась, что во время одного из обмороков захлебнусь собственной рвотой, и равнодушный патологоанатом запишет это как причину смерти. Боялась, что на моих похоронах никто не будет плакать, а на поминках люди, забывшись, начнут улыбаться и рассказывать анекдоты. Боялась, что еще долго после моей смерти эти люди будут довольно переглядываться и гордиться тем, как ловко они от меня избавились. А страх смерти? Ты не можешь себе представить, как страшно, когда знаешь, что кто-то хочет тебя убить и не можешь предотвратить это. Никто из них не был медиком, никто из них не мог знать, как подействует препарат. Как можно было так легко играть с жизнью человека? Ну, бывают разные причины, все еще пытался оправдать не столько моих родственников, сколько себя он. Деньги, квартира, любовь, как ты говоришь. «Я могу сколько угодно доказывать тебе, что все это не стоит человеческой жизни, но ты не поймешь, пока не почувствуешь на своей шкуре». Закрыла я тему и ушла спать. Морализовать и призывать к состраданию было бесполезно. Жаль, что психологи не лечат заболевание, которое можно было бы назвать «эмоциональная тупость». Страдающие ею люди никогда не примут на себя чужую боль не в силу своего ха сволочного характера, а просто из-за неумения примерить на себя чужую боль и страх. Белые, чужеродные крупинки в кофе Сергей заметил сразу. Тихо, чтобы я не видела, высыпал порошок в унитаз, смыл водой, и поставил пустую банку на место. Когда я спросила, куда делся кофе, он отвел глаза и ответил. «Ну, что закончился?» — Я куплю, — пообещала я. Наверное, он услышал угрозу в моем голосе, потому что заявил, что только он знает лавочку, где можно купить настоящий кофе. И вообще, я и так трачу много денег на продукты, — корестно усмехнулась я. — Да не на ту напали. Я вчера не договорила. Продолжать? — Не надо, мне неинтересно, — отвел глаза он. — Нет уж, слушай. Когда я поняла, что они не успокоятся, пока не освободят мое место в квартире, даже столь жестоким способом, я решила обороняться с помощью нападения. Они забыли, что я фармацевт и могу найти яд, который не определит ни один патологоанатом. «Нашла?» — набрался мужества спросить он. «Какое еще чувство?» «Возмездие, сотворенное тобой, тебе же и вернется». «Ждать, когда до твоего обидчика дойдет очередь у провидения, а если к тому времени он успеет отправить на тот свет тебя или окончательно загубит твое здоровье...» «Все равно нехорошо», — упрямился Сергей. «Одно дело — просто повредить здоровье и отправить куда-нибудь подальше, а другое — кремировать». Наверное, его скудное воображение все-таки разыгралось, и он представил на месте моего, почившего супруга, себя. По крайней мере, после слова «кремировать» он опять ринулся в сторону туалета. Я дождалась, когда он выйдет, и стала наступать на него, держа в одной руке горсть таблеток в другой стакан воды. В коридоре было сумрачно, парик придавал мне некоторое сходство с Ириной, смотрела я на него из-под лобья. Если бы я сопровождала словами свое наступление, наверное, это было бы совсем не жутковато, но мое молчание, похоже, внушило ему и суеверный ужас. Он ударил меня по руке, выбил стакан воды и заперся в ванной. — Сережа, открой, я желаю тебе добра, — пропела я елейным голоском. — Пора пить таблеточки, это полезно для твоего здоровья. Я голову мою. — глухо ответил он. — Я раздетый. — Ты боишься, что я отравлю тебя, как мой муж пытался отравить меня? — Я раздетый, — упрямо твердил он. — Сережа! — шептала я у двери. — Открой! Тебе не будет больно. Дальше будет только легче. Чтобы не слышать мой голос, он пустил струю воды на полную мощь. Я тихо выскользнула из квартиры, мигом домчалась до кулинарии и накупила полные сумки салатиков, пирожных, жареного мяса. Когда я вернулась, он был еще в ванной, через дверь слышались тихие всклипывания. — Сергей, не дури! — постучалась я. — Не хочешь пить таблетки, не надо, как маленький, честное слово. Открывай, я их выбросила. Защелка на двери щелкнула, Сергей сидел на краю ванны, мутная вода медленно уходила в слив. На поверхности воды тихо покачивалась очередная партия депилированных волос. — Что это? — тихонько прочитал он. — Это не может быть просто так, это не от нервов. Оставь меня. Пожалуйста, я вспомню, что я сделала сырым. Я покаюсь, я пойду в тюрьму или в монастырь, только перестань это делать. Пожалуйста. — Ладно, ладно, — легкомысленно пообещала я. — Вытирайся, пойдем кушать. Я вкусненького принесла. — Вкусненького, — поднял он голову, — а таблетки? — Выкинула, говорю же, век воли не видать. Сергей затрусил на кухню, глаза его разгорелись при виде наваленных на столе прямо в пластиковых коробочках явств. Он схватил вилку и, не дожидаясь, пока я разогрею мясо, принялся тыкать ею во все коробочки поочередно. Осторожно, предупредительно выбрасывать коробку за коробкой. «Ты что делаешь?» – возмутился он. «Разве можно это выкидывать?» «Коробочки оставить?» – осведомилась я. «Ты как рачительная хозяйка, моешь емкости из-под салатов и складываешь их стопочками в кухонном шкафу?» «Я пройду. ты могла сама все это съесть, или я потом, после тебя». «Еще можно привести с улицы бездомную собачку, накормить ее, и если не сдохнет, спокойно кушать самому», – посоветовала я. «Ты серьезно считаешь, что я могла успеть приправить мышьяком все это добро?» «А зачем тогда ты это выкидываешь?» «У тебя нет аппетита, а я на диете. Ну, решай, выбрасывать или оставить?» «Учти, холодильник пустой. Нет ни колбасы, ни сыра, ни хлеба. Кстати, ты можешь сам сходить в магазин и купить все, что пожелаешь. Не думаю, что ради тебя кто-то решил отравить весь город. Опять же, никто не запрещает тебе поужинать в кафе». Среди поваров и официантов не так уж много злодеев-отравителей. и Осведомилась я. Хуже, повернулся он ко мне. Это ты насыпала? Смотри, в кофе какие-то белые крупинки. Где? с глуповатым видом переспросила я. В кофе, заорал он. Я так и знал, я догадывался, только не понимаю, для чего тебе это нужно. Что нужно? Продолжала играть роль Дауна я. «Отравить меня! Это ты подсыпала белый порошок в кофе! Отвечай, ты!» «Ну, я!» Пожала я плеча. «Прости, Варанчик, я не знала, что тебя это так расстроит. Просто я заметила, ты любишь добавлять эти ингредиенты, когда сваришь кофе прямо в джезву. Вот и расстаралась. Я не знала, что тебе приятнее это делать самому». «Соль? Ты хочешь сказать, что этот белый порошок — соль?» «Конечно, — абсолютно честно призналась я. Честная пионерская, красная звезда, Ленина обманывать никогда нельзя. Могу еще поклясться своим честным именем и гробом». «Не надо». Как-то вдруг сразу сдулся он. «У меня что-то голова болит, и давление, наверное, поднялось. Я пойду посплю, ладно?» Вид у него действительно был измученный. Я с удовлетворением, оглядела результат своих трудов. Вчерашний плейбой не просто потерял лоск, а за считанные дни превратился в полную развалину. Надо же, как быстро гибнут эти паразиты. Стоит исчезнуть объекту, питающему их материальное духовно, как они тают буквально на глазах. Есть рядок, билеты на самолет уже куплены. До последнего момента я опасалась, что, увидев своего блистательного благоверного, она растает и простит его. Теперь же дураку было ясно, что это нечто не способно пробудить никаких чувств, кроме брезгливой жалости.